Глава тринадцатая «Ты меня усыпила!» — сверкнул зелеными глазами дракон, едва переступил порог моего вагона следующим утром. Завтракать пожаловали его ортоершества. До него я уже имела разговор на эту тему с Ори и Ера к отодемонам. Правда, у Хела в конце фразы звучал знак вопроса. «Да, и планирую делать так каждую ночь. В моём поезде будет отбой по команде. Здоровый сон пойдёт на пользу не только мне, но и пассажирам. На самом деле, я так делать не планировала». Совесть подсказывала, что подобное деяние можно расценивать как нарушение прав людей и нелюдей. Но из вредности я не смогла спустить Лизарду Бламу обвинительный тон и напомнила, кто тут хозяйка. Тем более, пока делала обход вагонов и включала мини-сериал о путешествии по поданок по десяти сказочным королевствам. Услышала, как пассажиры делились друг с другом репликами о том, как хорошо выспались. А если у кого-то затекла шея, так это нам только на руку. Хеллер сделает массаж. Запросила у своего артефакта Закон о перевозке медиаторов через миры. Зловещим голосом ответил мне не проникшийся моим величием дракон. Я сразу догадалась, что ничего хорошего доска мне не покажет. И оказалась права. Самоуверенности вмиг поубавилась. Любое воздействие на сознание медиаторов строго запрещено. За нарушение штраф 100 капель чистого восторга или исправительные работы на благо совета древних сроком месяц. Чёрные жирные буквы, выведенные на доске магией, поплыли перед глазами. Я перевела взгляд на Лизард Тедлама. Сурово. У меня нет и оста капель чистого восторга. Меня снимут с должности на месяц? спросила отстранённо. Показывать степень своего расстройства и паники совсем не хотелось, поэтому ни слёз, ни дрожания я не допустила. Я не собираюсь предъявлять тебе обвинений, Дарья, мягко обранил дракон. Просто сообщил, что делать так нельзя. Мне придётся включить глушитель твоей магии. Пока я нахожусь в поезде, некоторые возможности стяга будут заблокированы. ты не сможешь отдавать ментальные команды и не сможешь использовать мысли-образы передатчики для развлечения пассажиров. Я нахмурилась, пытаясь понять, чего именно меня лишили и чем мне это грозит. Одно было ясно: отменять наши договорённости про мирило и эталон он не собирается даже теперь, когда появился повод для шантажа. Обрадовалась уже, но вдруг поняла, что он говорил. Вы про телевизоры и кино? Панура уточнила. Именно. Пассажиры расстроятся, и я опять завтра получу мало восторга. но спасибо, что не посадили в тюрьму Орта-Ердлам. Что желаете на завтрак? Мне стало горько и обидно. Я чувствовала себя, как будто мужчина, которого я вчера назначила на должность идеального рыцаря, отобрал у меня конфету, сожрал, а фантик кинул на пол. Дракон тяжело вздохнул, прошел и, усевшись за стол, уставился на меня изучающим взглядом. Ты должна была обрадоваться, испытать огромную благодарность, восхититься моим великодушием, посмотреть на меня с обожанием и спросить, что можешь для меня сделать, чтобы отплатить за лояльность. Да, я неподдельно изумилась и села за стол напротив медиатора. Вообще-то я ещё сама не завтракала, только кофе выпила. Так я вроде бы поблагодарила и спросила, чего вы желаете на завтрак. Сделала это без должного уважения. Дракону хмыльнулся криво, и в этот момент больше походил на пирата. Он явился сегодня без сюртука в белой тонкой рубашке, расстёгнутой на груди. Её свободные рукава стягивались кружевными манжетами, скреплёнными искусными запонками с большими чёрными камнями. В чёрных брюках и сапогах Серьга ещё эта бриллиантовая в ухе блестела. Для полного сходства не хватало шпаги и попугая на плече. Я догадываюсь, что ты в принципе не понимаешь происходящего, и с кем сейчас разговариваешь. И знаешь, что удивительно? Мне это нравится. Оставим всё как есть. А насчёт ограничений? Всё не так страшно, как тебе кажется. Дай задание демону придумать другое развлечение. Кстати, где он? Ушёл делать массаж пассажирам с больной спиной. Отлично. Позавтракаем вдвоём. Я буду то же, что и ты. Расскажешь о своём мире? Я был воскудявшим в детстве, около 50 лет назад. Я чуть не укусила флажок, который в этот момент поднесла к губам, чтобы заказать духу завтрак на две персоны. Это сколько же лизарду лет и сколько вообще живут драконы? На вид торта еродлам от старика был так же далёк, как я от миниатюрной феи из пятого вагона. Но я всё же не решилась расспрашивать его о возрасте и продолжительности жизни. Вдруг это неприлично. Он он и так уже намекнул, что я совсем дикая и за мной забавно наблюдать. Вместо этого решилась на просьбу. А нельзя ли сегодня дать пассажирам досмотреть сериал, а наказать меня после его завершения? Он к вечеру закончится. Потом Хеллер опять споёт в ресторане, а к завтрашнему утру я попробую организовать тренажёрный зал и игровую комнату. До вечного леса продержимся. А где ты это хочешь организовать? На крыше. Не советую творить подобное волшебство на лету и в Межмирье. Опасно, обломал меня дракон. Я пожала плечами. С Хеллером посоветуюсь. Вчера наметили план. В тренажерке уложу мат, сотворю турник, брусья, канат, козла, штанги с гирями и беговую дорожку. На более сложные спортивные снаряды я пока не способна. Надо на земле сходить в зал и разобраться. Да и хелеру проще будет управляться. Игровую сделаю пока только для детей с родителями. Оборудую горкой, песочницей и батутами. В ней пусть пассажиры развлекаются самостоятельно. В мире вечного леса я планировала нанять специалиста по растениям. Сделаю на крыше совмещенную с оранжереей и библиотеку. А вот бассейн с сауной решила отложить до водного мира. Нужные мне специалисты наверняка найдутся именно там. И с детским садом придётся повременить. Воспитателей лучше всего нанимать в смешанном мире из гномов, фей или оборотней. Но и расселять новых сотрудников тоже решила на крыше. В моём вагоне места уже нет. Подумала, что и комфортабельную тюрьму после того, как она освободится, лучше использовать как запасное люкс-купе. Придумаю что-нибудь. Возможно, найду немного места в тамбурах. Как интересно, протянул дракон. Тренажёрный зал это что-то из вашего мира? Вы так называете малюсенькие спортивные площадки? Как они устроены? Да уж, в тамбурах место маловато. Но я всё равно рассказала лизерту и про зимние тренажёрки, и про спа, и про другие развлечения типа компьютерных игр. Правда, лёгкой и непринуждённой беседой для меня не стало. Я всё же на дракона обиделась, хоть он и согласился не лишать пассажиров телевизоров до вечера. Флиртовать и кокетничать мне с ним расхотелось совершенно. Зато всё сильнее хотелось выяснить, о чём они с Хеллером вчера шептались, пока меня не было. К счастью, медиатор намёки понимал и отчалил к себе ещё до того, как вернулся Катадемон. Я велела духам предупредить меня, когда массажист Виртуоз намёт всем пострадавшим спины и двинется на базу, и села к доске. О чём говорили Lizard Dlam и Heller Lefhardt? Задала я им вопрос, и изображение показало двух красавчиков, вернувшихся к спору едва я скрылась за порогом. Повторяю. Не вздумай тащить поезд к своей матери, Хел. В голосе дракона слышались рычащие нотки. А тебе что за дело до новой хозяйки Лизард? За что тебя сослали в медиаторы? Соблазнила очередную знатную и замужнюю орияеру? Не суди по себе, демон. Я просто выполняю гражданский долг. Ну да, конечно, рассмеялся Недабарс. Если бы ты был такой сознательный, не вляпался бы в тот знаменитый поединок с аркемагистром Смешенного. Кстати, интересно, как он тебя встретит в этот раз? Не переводи тему, Хел. Королева демонов Дарью пережёвыёт и выплюнет. Если твоя цель мир демонов, найди другой способ туда попасть. Я не желаю Дарье зла, если ты забыл, напомню. Я подписал договор, что делать этого не буду, проворчал Хел. Так что давай, наливай ещё и котись к себе. Мне надо подумать над репертуаром. Дальше они ничего интересного не говорили. Обсуждали вполне мирно каких-то общих знакомых. Но мне вполне хватило услышанного. Мамуля Хеллера, королева демонов Та самая, которая мне нужна для получения восторга? Или есть другая королева, которая не просто демонов а демонов мрака? Но если это она и есть, картина вырисовывается очень чёткая и понятная. Какие-то неведомые силы меня просто вынуждают отжать у светодара пост. Как бы я ни отметала эту идею, всё так или иначе сводится к ней. А вот идти ли на поводу этих так называемых высших сил или стечения обстоятельств совершенно не ясно. Я спустилась со стула и принялась расхаживать по вагону, размышляя. Если я сотворю идеальный поезд и стану грести чистый восторг лопатой, то зачем мне такое богатство с проблемами? Рассчитаюсь со Светодаром и отправлюсь домой. А вот если что-то пойдет не так, и я пойму, что оплата долга затянется на долгие годы, тогда, конечно, мне нужен этот поезд в единоличное владение, чтобы жить где хочется и как хочется». Возвращается Хеллер Лефхард, сообщил вынырнувший прямо передо мной Готрик. Спасибо, поблагодарила я призрачного гнома и пошла к столу. Пока нарисую в блокноте план тариноражки и игровой, чтобы обсудить с Катадемоном, возможно ли их сделать на полном ходу. А серьёзные решения буду принимать позже и в зависимости от обстоятельств.